И еще гиены. Тенгиз был авторитетным человеком, это признавали все. И немногочисленные друзья, немногочисленные не потому, что мало кто искал его дружбы, а потому, что настоящих друзей не может быть много. И еще более немногочисленные враги, потому что враги тангиза долго на этом свете не задерживались. Биография у него была более чем пестрая, чеченец, Выходец из небольшого горного аула в Аргунском ущелье, в том самом, где до сих пор гремит своими спецоперациями объединенная группировка. Он успел побывать рядовым бойцом, полевым командиром, правой рукой Шамиля Басаева, управляющим цеха по изготовлению фальшивой водки, отсидеть несколько раз за рэкет и разбой. Сейчас он был вполне респектабельным владельцем казино в центре столицы где отмывал грязные деньги и переправлял их на родину для поддержания высокого боевого духа наемных солдат Чеченской Республики. Конечно, он отсылал не все деньги, некоторую часть он переправлял в различные европейские банки на анонимные счета. Эти деньги он называл своим пенсионным фондом. Сейчас под его началом в Москве находилось около двух десятков опытных бойцов, контролировавших несколько оптовых рынков и мелких коммерческих фирм. Все они были официально оформлены сотрудниками частного охранного предприятия. Все имели разрешение на ношение оружия, и то, чем они занимались, уже нельзя было назвать чистым рэкетом. Хотя, по сути, таковым он и являлся. Обеспечение защиты. Наемные, высокооплачиваемые адвокаты Тенгиза, предпочитали использовать этот термин. Правда, за последние три года только одно дело сумело доползти до суда, подталкиваемое не в меру ретивыми следователями. Но и оно сразу же развалилось. Свидетели начали изменять показания. Потерпевшие вдруг вообще отказались от всяческих претензий, а судья обзавелся роскошным, не по его зарплате, баварским седаном. Заказы на ликвидацию Тенгиз брал крайне редко, но этому человеку он просто не мог отказать. Слишком многое связывало их в прошлом, слишком многое зависело от него в будущем. Но все же поручать своим парням грязную работу он не стал. Перезаказал клиента местным пацанам, о чем сейчас уже начал раскаиваться. Сначала исчез киллер, посланный Эдиком, потом эта чертова стрельба в городе, А теперь на звонки перестал отвечать и сам Эдик. А тут, еще в новостях, передали о перестрелке, связанной с переделом сфер влияния двух преступных группировок, имевшей место в подозрительной близости от дома, где проживал заказанный человек. Все это Тенгизу очень не нравилось. Он откинулся на спинку своего роскошного кожаного кресла, стоявшего перед роскошным резным письменным столом работа на человека в его роскошном, обставленном под старину кабинете над его просто шикарным заведением и вдавил пальцем клавишу селектора. «Да, Тенгиз Мухамедович!» послышался голос его очаровательной секретарши. «Вызови ко мне Арсена!» распорядился Тенгиз. «И скажи, пусть еще кого-нибудь захватит!» «Сию минуту, Тенгиз Мухамедович!» «Тенгиз!» не был яростным ревнителем шариата. То есть, конечно, в своих редких деловых поездках на историческую родину, он во весь голос заявлял о своей верности традициям, неделями перед поездкой не брил бороду и неодобрительно смотрел на выставляющих свое тело на показ женщин. Но здесь, в Москве, ломать комедию было не перед кем, и созерцать стройные ноги мариночки, практически не скрытые мини-юбкой ему было приятно. Были в цивилизации и какие-то другие прелести. Тенгиз протянул руку, вынул из ящичка дорогую кубинскую сигару, уже обрезанную кем-то из-под халимов, и с наслаждением закурил от золотой зажигалки кортье. Арсен, его племянник, сын непутевого младшего брата, попросившегося под крыло к влиятельному дяде, явился незамедлительно. С ним было еще двое парней, недавно приехавших в город и еще не успевших отличиться. Вдобавок, один из них плохо говорил по-русски. Тангис не одобрял сближение своего племянника с такими людьми. Он был их командиром, а они всего лишь пушечным мясом. Незачем понебратствовать с ними, быть на короткой ноге. Но ничего, это все от молодости, подумал тангис Повзрослеет, сам поймет. Он еще не знал, что не ему, не Арсену, не двоим его боевикам уже не суждено стать старше даже на один день. Отведенное им на земле время шло на убыль с умопомрачительной скоростью. «Слушаю, дядя», – сказал Арсен, присаживаясь напротив дяди Боевики остались стоять за его спиной. Как хорошо вышкаленные собаки, они знали свое место при разговорах хозяев. «Арсен, мальчик мой», — сказал Тенгиз. «Мне нужна твоя помощь». «Говорите, дядя, я готов». «Ты помнишь этого шакала, что был у нас на прошлой неделе Эдика «Да, дядя». «Я поручил ему одно дело. Заплатил денег». «А он дело не выполнил и сам куда-то пропал». «Найди его, хорошо». «Хорошо». Глаза Арсена загорелись огнем бесшабашной, удали молодости. «И приведи сюда», — добавил Тенгиз, когда понял, что племянник не рвется захватить Эдика живым. «Сначала я с ним поговорю, потом разберемся». «Хорошо, дядя». «И возьми еще людей. Шакалы обычно бродят стаями». «Возьму». Хотя опять же по глазам племянника Тенгиз видел, что не возьмет. Арсен считал, что один горец в бою стоит десятка русских, и не видел необходимости обращаться за подмогой, хотя Эдик мог набрать из десяток стволов. «Тенгиз Мухаммедович!» Внезапно ожил селектор. «Тут к вам какой-то посетитель, говорит, что он от Эдика, и вы его примете». «На лавца и зверь бежит», продемонстрировал Арсен знание местного фольклора. А Тенгиз, ожидавший нечто в этом роде, Это кого посла с очередными извинениями, сладким как мёд голосом скомандовал: «Пусти!». Дверь тут же распахнулась, словно посетитель ждал за дверью, и темная тень скользнула в кабинет. Вошедший тенгизу сразу же не понравился. Высокий молодой человек с гривой длинных волос, одетый во все черное. На ходу он стаскивал с переносицы солнечные очки. Несмотря на то, что за окнами было уже темно. И было в нем что-то знакомое. Хотя Тенгиз мог поклясться, что никогда не видел его раньше. Может быть, по телевизору или фото в газетах. Вот оно, фото. Когда он снял очки, Тенгиз был уже в этом уверен. Это был тот самый человек, которого заказали Тенгизу. И которого он, в свою очередь, заказал Эдику. «Договариваться пришел», — подумал Тенгиз, — узнал о заказе, цену хочет перебить. Эдик шакал, видно, все ему рассказал и денег взял, вот теперь и прячется паскуда. Но что-то в выражении лица молодого человека, что-то в его глазах, заставило Тенгиза усомниться в собственной версии. Это не было лицо жертвы, пришедшей умолять охотника о снисхождении. Скорее это и было лицо охотника, хищника, который долго преследовал и наконец-то настиг свою добычу. «Тенгиз?», – спросил он негромким голосом, от которого пахнула угрозой, с такой же силой, как пахнет цветами в оранжерее. «Стреляйте!», – крикнул тенгиз, которого внезапно перестали волновать проблемы, связанные с уборкой кабинета и избавлением от трупа в центре города а также с целой толпой неожиданных свидетелей, которые услышат канонаду и через громыхание одноруких бандитов в игорных залах внизу. Последнее, что он успел увидеть в своей жизни, это был Арсен, встающий со стула и прячущий руку под пиджаком, и двое его боевиков, начинающих разворот и пытающихся достать собственное оружие. Но стрелять было уже поздно.